Правильное решение. Старайтесь быть не успешным человеком, а полезным. Альберт Эйнштейн. Отведя сына к остановке школьного автобуса, я заметила, что на колготках поехала стрелка. Какая жалость. Вернувшись домой, я сняла рваные колготки, обыскала ящик в поисках целой пары и с трудом натянула ее. Затем я втиснула ноги в туфли на каблуке, а потом еще долго возилась с юбкой и жакетом. В конце концов, схватила портфель и раскадровки в одну руку, кофе в другую, и то и дело, спотыкаясь, выбежала на улицу. Нужно было торопиться, у меня была назначена встреча с очень важным клиентом. Я работала консультантом по коммуникациям и очень гордилась своей организованностью и пунктуальностью. С клиентами мне нужно было встречаться не чаще одного или двух раз в неделю, большую же часть времени я работала из дома. Мне очень нравился такой график, он давал столько свободы. Когда дети были еще маленькими, у меня было время помочь им с уроками, и я водила их на внеклассные мероприятия. Но дети становились старше, моя помощь в прежнем объеме им уже не требовалась. Я чуть внимательнее, чем раньше, присмотрелась к компании, в которой работаю, и вдруг поняла, что то, чем мне приходится заниматься, идет вразрез с моими идеалами. Помню, как-то на одном из совещаний коллеги устроили праздник в честь того, что компания выиграла в суде иск по делу об асбесте в котором она выступала ответчиком, и я, сторонник бережного отношения к окружающей среде, была вынуждена присутствовать на празднике. Внутреннее чувство дискомфорта усиливалось, и это уже не говоря о бесконечных колготках и неудобных костюмах. А в тот день я чувствовала необычайное воодушевление. Мы с мужем вместе сделали раскадровки для телевизионной рекламы, которая рассказывала об инициативе по переходу на экологически чистую энергию. Нам очень нравился проект, и мы надеялись, что реклама привлечет внимание к фирме и ее благородному делу. Жонглируя раскадровками, портфелем и стаканчиком уже остывшего кофе, я зашла в свой кабинет. Но вместо нашей команды маркетологов там сидел бог представитель фирмы, с которым мы работали напрямую. Холодным тоном он сказал мне, что компания наняла новую управляющую для работы на международном рынке. Естественно, у нее была собственная команда, и мои услуги больше не требовались. А я ведь как раз планировала для них ежегодный обзор, рассылку и рекламу. Неужели новый управляющий не хочет со мной встретиться, чтобы хотя бы посмотреть на то, что я уже успела сделать? Нет, она не хотела общаться ни со мной, ни с кем-либо еще. Я собрала вещи и отправилась домой. Немедленно стянула колготки, надела удобные штаны и ботинки и отправилась на прогулку в парк у себя за домом. Меня переполняли обиды и несправедливость. Столько лет я мучилась с этими клиентами, пыталась как-то поменять их допотопные взгляды. Никакой благодарности, это было нечестно. К концу прогулки я более-менее успокоилась. Что ж, надену костюм и свяжусь с другими клиентами, предложу им свои услуги. Но вместо этого на следующий день я натянула комбинезон и отправилась на городскую ферму, где каждую неделю работала волонтером и помогала устраивать различные мероприятия. Приближался Хэллоуин, и мы планировали устроить большой осенний праздник с сеном, тыквами, яблочным сидром и домом ужасов, который мой сын организовал для детишек помладше. Неделя пролетела незаметно. Я почти все время занималась набиванием пугал и планировала следующее мероприятие для фермы. Я была в раю. Но без зарплаты было тяжело. Детей через пару лет нужно будет отправлять в колледж, поэтому мне срочно требовалась работа. В один прекрасный день, когда я была особенно хороша собой, одетая в измазанной грязью рабочий комбинезон, ко мне подошла незнакомая женщина. «Доброе утро. Я новый директор», — сказала она. «А вы, должно быть, джин Я разговаривала с сотрудниками, и все мне говорили, что я обязательно должна вас нанять. Директор недавно переехала в этот район, и ей нужен был кто-то, кто знаком с местным сообществом и обладает талантами в маркетинге и коммуникациях. На ферме требовался человек, который будет привлекать внимание к ней и заниматься сбором средств для развития. Короче, им нужна была я. Я рассказала новому директору, кто я такая, чем занимаюсь и что заставляет меня каждый день приходить на ферму. Честно говоря, я сомневалась, стоит ли мне соглашаться на работу, ведь зарплата здесь была гораздо меньше, чем у консультант С другой стороны, я могла носить удобную одежду, ходить на работу пешком и играть с козлятами. О чем еще можно мечтать? Я продолжала работать волонтером до конца года, а в январе официально присоединилась к коллективу. Эта работа была по мне. Я чувствовала себя как рыба в воде, подбирала материалы и составляла программы для привлечения местных жителей на ферму. Без труда придумывала различные праздничные мероприятия, фотографировала и писала статьи для газеты. Мало-помалу из моего письма ушли канцеляризмы, и стиль стал более лёгким. Мне это так понравилось, что я начала сочинять книги для детей, а потом написала и полноценный роман. Помню день, когда я поняла, что приняла правильное решение. Я была в своём кабинете, когда услышала какой-то шум в коридоре. Высунулась наружу и увидела, что директор фермы стоит в коридоре с коробкой утят, которые недавно потерялись. Оказывается, кто-то вернул их нам. Все были в восторге, особенно я. Словом, я обрела уверенность и счастье, работая там, где мне нравится, и с людьми, которых я очень любила. Джин Блендфорд.